Глава пятая. Атакующий. «Меня зовут Петр», – представился водитель. Он был крепок, и Мак сразу сообразил, что он из военных. И это еще больше не понравилось парню. Военные в зараженном мире не внушали доверия, тем более после того, о чем предупредил профессор Большаков. А сейчас, по прошествии времени, все могло только усугубиться. Власти нет, контроля нет, делай, что хочешь. Или, напротив, военные в этом мире стали чем-то вроде новой власти, последним оплотом человечности? Ох, знать бы ответ на этот вопрос. Макс вновь присмотрелся к незнакомцу. Крепок, лицо как вырубленное из камня, взгляд с какой-то безуминкой. Нет, чуть ее даже не шепчет, кричит, что этот человек опасен. Надо быть начеку. А вас как зовут? спросил незнакомец. Максим, представился путник. Егор, какими судьбами вас сюда занесло, Максим и Егор? спросил Петр. Идем туда, где потеплее, расплывчато ответил Макс. Ну вот что-то заблудились. «Да, нынче зима быстро сковала, все снегом занесло, так что заблудиться не мудрено». «А вы куда путь держите?» – спросил Егорка, за что получил от Макса полный злобный взгляд. «Я? Да так мотаюсь туда-сюда!» – усмехнулся, назвавшийся Петром. «Жизнь, она такая, никогда не знаешь, где окажешься в следующий момент. Правильно я говорю? Сегодня ты по земле ходишь, завтра под землей окажешься!» Мужчина хрипло рассмеялся, но путники не поддержали его. «Ну так что, поедете? Могу подкинуть», — предложил Петр, кивая на уазик. Макс сомневался, хотел даже отказать, но вновь разговор влез Егорка. «Конечно, поедем!» «У этого парня совсем инстинкта самосохранения нет», — злобно подумал Максим, глядя на своего нерадивого спутника. Но инстинкт самосохранения у Егорки, конечно же, был, иначе бы парень не дожил до этого времени. И инстинкт тоже подсказывал не соглашаться ехать с незнакомцем. Только вот оружие, висящее на поясе у путника, говорило о том, что свидетелей оставлять Петр не будет. А так, пока едут, есть возможность разработать план, как действовать дальше. Сели в машину, некоторое время ехали молча, потом густую тишину нарушил Петр. «А что, никого больше из живых не видели по пути?» «Нет», — ответил тут же Макс. Петр едва заметно улыбнулся, но улыбка выдалась не радостной, а напротив — едкой, озлобленной. «Может, все-таки кого-то примечали? Ну, знаете, как бывает, вроде проскочит, кто и не обратишь внимания». «А вы ищете кого-то?» — спросил Егорка и вновь получил от спутника незаметный тычок. «Да, ищу». Нехотя ответил водитель. «Мои знакомые. Хорошие ребята, правда, не в себе. На лечении были, но ушли. Вот теперь ищу их. Двое парень и девушка. Может, все-таки кого видели? Вспомните, это не трудно. Вам не сложно, а мне помощь будет». Максим нахмурил лоб, чеканя слова произнес. «Нет, мы никого не видели. Это точно. Жаль». После долгой паузы произнес Пётр: "Очень жаль". "Нам тоже жаль, что мы не можем вам никак помочь", ответил Егор. "Но почему же не можете? Помочь можете, компанию составите, пока я еду. Все веселей. Верно я говорю, Егорка? Паренек явнул. «А те, кого я ищу, далеко не уйдут. Найду их, это без всяких сомнений. Просто дело времени и долечу. Все-таки о здоровье надо заботиться, правильно я говорю? Тем более в такое время». И вновь поехали в молчании. Макс украдкой присматривался к водителю. Его одежда не внушала доверия, явно униформа. К тому же все в каких-то мелких дырочках, словно ее поклевали птицы, да и глубокие царапины на лице, явно полученные совсем недавно, говорили о том, что Петр — это очень подозрительная личность. Молчание затягивалось, становилось напряженным. Егорка вертелся, чувствуя, что ситуация накаляется. Макс тоже нервничал. И лишь Петр не выказывал никаких эмоций. Он был холоден, как кусок гранита. «Вот так бывает. Заботишься о людях, согреваешь их и лечишь, тепло даешь, еду, кровь, они убегают», — внезапно произнес Петр. Говорил он это с такой интонацией, будто разговаривал сам с собой. Кто знает, может, так оно и было на самом деле. «Нехорошо это, верно я говорю?» И вдруг положил ладонь на рукоять пистолета. «Пора было действовать незамедлительно». До того, как водитель успел вытащить оружие и пристрелить своих уже ненужных спутников, Макс схватил руль и резко дернул на себя. Машину повело, едва не перевернуло. Колеса потеряли сцепление, начали скользить. Завязалась драка. Макс попытался нанести противнику удар, но тот оказался на удивление крепким. И парень первым пропустил хук прямо в челюсть. В глазах заплясали искры, боль накрыла горячей волной. Макс замычал, вытянул руки вперед, пытаясь укрыться от очередного удара. Следующий такой удар точно вырубит его. Егорка тоже ринулся помогать, но довольно скоро отхватил в глаз и отлетел к двери. «Сука!» – процедил сквозь зубы Петр, нанося еще пару ударов Максу. Макс отбил один, но второй упустил. Вновь боль обожгла щеку, глаза словно сыпанули искр. Нужно было как можно скорее завершать поединок, иначе он грозил превратиться в провал. Вновь схватив руль, Макс попытался увести автомобиль в сторону. Петр вдавил газ, УАЗик зарычал, погнал живее, прямо в ледяной холм. Последний момент Егорка смог подлезть между ног дерущихся и увезти машину в другую сторону. Спас. «Задавлю!» – прорычал Петр и рванул на Макса. «Удар, еще удар, блок!» Проверка на крепкость челюстей была беспощадной. Макс, пропуская удары один за одним, держался молодцом, не давая противнику задушить себя. В какой-то момент удалось даже оттолкнуть Петра, но это было лишь мгновение. Теснота кабины не играла ни в чью сторону, поэтому решала простая сила, грубая мужицкая. Водитель оттолкнул Макса, зарычал. Хватило бы им мгновения, чтобы убить парня, просто вытащить пистолет и нажать спусковой крючок. Но Петр поступил иначе. Он ударил по тормозам, пытаясь таким образом швырнуть противника на лобовое стекло. Получилось, Макс отлетел. Но и сам Петр навалился по инерции на руль, выворачивая его. Вазик завернуло, он перевернулся, ударился боковиной о ледяной торос. И вновь встал на колеса. Все содержимое бардачка, панели и прочий мусор посыпались на голову. Битва была на время приостановлена. Где-то сзади застонал Егорка, но Максу сейчас было не до него. Рихнув головой и разгоняя шум в ушах, он рванул к противнику. Петр был на чеку. «Удар! Еще удар!» Петр лишь ухмыльнулся. Слабые тычки были ему смешны. Поняв, что в рукопашную психа не одолеть, Макс отступил. Взглядом выхватил автомат, лежащий на полу, и до того, как противник раскусил его маневр, рванул к оружию. Успел, схватил, вцепился мертвой хваткой. А вот выстрелить уже не удалось. На голову обрушился камнепад из ударов ногой. Макс крякнул, вновь рванул назад. «Стоять!» – прохрипел Петр, хватая парня за грудки. Завязалась борьба, на этот раз Макс не стал пытаться махать кулаками, вместо этого еще крепче схватил автомат и, в момент, ударил из-под тяжка прикладом прямо в висок. Петр захрипел и сразу же обмяк, зрачки закатились вверх, делая глаза белыми, как у призрака. Противник завалился назад на кресло, медленно с него сполз. «Убил!» — выдохнул Егорка. «Нет, не убил», — ответил Макс, сморщившись. Адреналин отступал, а вместо него приходила боль. «Пошли!» Вылезли из машины. Егорка молчал, продолжая завороженно смотреть на поверженного противника. И вдруг не своим голосом произнес. «Максим, убей его! Он ведь нас хотел убить! Надо его убить!» «Чего?» — протянул Макс, удивленно глядя на парня. «Его надо убить!» Глаза Егора при этом загорелись нездоровым блеском. Малец был явно напуган, а потом этот страх вдруг перерос в ярость. Страшную сжигающую. «Да ты чего? Крышей совсем поехал!» «Он же нас!» «И что с того? Ему теперь будем уподобляться? Чем мы тогда лучше него окажемся, если его убьем?» «Да какая разница?» вздохнул Егорка, поникнув. Безумная волна, окатившая его разум, схлынула. «Что?» — не понял Макс. «Какая, говорю, разница? Морали нет уже в этом мире. Нет уже вот этого «не убей, не укради!» Перед кем тут теперь в эту мораль играть?» «Перед самим собой и своей совестью», — ледяным голосом ответил Макс. Егор дернул плечами и предложил. «Тогда, может, выкинем его, а машину себе заберем?» Макс некоторое время размышлял о том, чтобы так и поступить, потом все же отказал. Нет, нельзя. Машина узнаваема, может быть, погоня, а так мы сможем легко скрыться. Егорка согласился, но прежде чем пойти дальше, сказал: Дай автомат. Зачем? Хочу кое-что сделать. Ты прекращай, оружие это не игрушка, и убивать мы никого не будем, я все сказал. Да я не для этого! «А для чего?» «Сейчас увидишь! Дай автомат!» «Да все нормально будет, клянусь!» «Я аккуратно!» «Дай, не бойся!» Макс нехотя протянул автомат, Егорка взял его, достаточно умело придавил приклад к плечу, перевел стрельбу на одиночный и выстрелил по колесам УАЗика. Азика. Те со свистом начали сдуваться. «Это его остановит, произнес парень, возвращая оружие. «Молодец!» кивнул Макс. И прежде чем дать отмашку идти в путь, украдкой заглянул в кабину, не умер ли от его удара водила. Петр лежал все так же с открытыми глазами, рот раскрыт, язык набок, руки в стороны, ноги неестественно задраны вверх, на сидушку. И только тоненькая венка на виске чуть подрагивала, говоря о том, что человек жив. Максим облегченно вздохнул. «Пошли!» Двинули дальше. Гравийная дорога вела низинами, потом начала нехотя подниматься к пригоркам петля и запутывая. Пока шли, все казалось, что за спиной шумит уазик, и от этого начинали идти быстрее. Но преследования не было. Это ветер играл с ними, гнал путников прочь. Под конец дня путники вымотались, остановились возле небольшого пригорка, укрытого со всех сторон кустарником, и достали остатки провизии. Долго думали, разводители костер, потом все же решились, запалили. Мясо утолило голод и придало сил, а растопленный до кипятка снег согрел нутро. Потянуло в сон, но спать не стали, решили до ночи пройти еще несколько километров. Вновь выдвинулись в путь. Сытые, согретые, шли живее, даже болтали о разной чепухе. Макс успокоился, шоковое состояние по поводу происходящего сошло, и он, кажется, начал постепенно свыкаться с этой мыслью. Правда, иногда замолкал, останавливался, и долго смотрел куда-то вдаль, словно пытаясь там что-то увидеть. Егор в таких случаях не лез, тоже замолкал, и терпеливо ждал, когда спутник вновь продолжит путь. К тому времени, когда начало темнеть, прошли около 10 километров. Вновь навалилась свинцовая усталость, и тут уже едва хватило сил, чтобы соорудить ночлег и уснуть. С костром тоже не возились, нашли толстую дровину, обсыпали веточками, подожгли, и едва то разгорелась, уснули. Утром было холодно. Потом, когда солнце поднялось повыше, начало капать светок. Солнце засветило ярко, словно не желая уходить из этих мест и оставлять их зиме. Стоящие вдали ели и сосны стояли, как алибастровые, сменяя цвета от синего до розового и голубого. Максим проснулся еще до рассвета, задумчиво смотрел в небо, наблюдая, как долго в небе висит обрывок бледного месяца. Морозная тишина, покой. В этот предутренний час одиночество чувствовалось особенно остро, оно было повсюду. Вновь вернулись мысли про семью, но были какими-то отстраненными, неважными. И Максиму даже стало тревожно, почему он не так сильно переживает за близких. Но тревога довольно скоро прошла, вновь сменившись холодным созерцанием. Егорка во сне ворочался, вздрагивал. Потом, когда совсем далеко в горах завыл одиноко волк, проснулся. — Уже утро? — спросонья спросил он, зевая и вздрагивая от холода. Максим неопределенно кивнул, говорить не хотелось, а выть как тот волк, напротив, хотелось и еще как. Вновь двинулись в путь, вышли к заброшенной дороге, которая вывела их вскоре на место, очень похожее на аномальное отрешение. Макс даже остановился убедиться, что путники не сделали круг и не вернулись на первоначальную точку. «Не отрешение вроде», — заключил после пристального осмотра Макс. «Но похоже», — добавил Егорка и неопределенно произнес. «Она растет. Обходить стороной места не стали, слишком большим оно было». «Прямо пойдем», — сообщил Макс. «Аномалий мало, на снегу следов зверей и мутантов тоже не видно». Егорка спорить не стал. Пошли. Разбитые неведомой силой огромные камни и скальник, торчащие из земли огромными звериными клыками — Напоминали те места, где Макс совсем недавно был со своей группой на задании. Даже тепло стало под сердцем. Показалось вдруг, что сейчас прилетит за ними вертолет, заберет из отрешения и доставит на базу, а уже оттуда и домой. Макс горько усмехнулся, размечтался. Земля сырая, сказал Егорка. Он часто говорил что-то такое, не впопад, что Макс уже перестал обращать на это внимание и переспрашивать. «И снега нет, а еще...» Договорить он не успел. Совсем близко что-то дзинкнуло, достаточно громко и сухо. Макс первым определил этот звук. «Стреляют, беги!» И рванул Егорку в сторону. Весьма вовремя. Вторая пуля пришла ровно на то место, где еще секунду назад стоял паренек. «Это наш дружок!» На мой вопрос прошипел Макс, высматривая на возвышенности стрелка снайпера нигде не было видно на некоторое время воцарилась тишина макс оценил обстановку да была не самой лучшей. спрятались они за валежником впереди простреливаемое место за спиной крутая скала через которую нужно еще постараться перелезть пока будешь карабкаться тот урод уже нашпигует свинцом спину бери камешки шепнул макс перехватывая удобный автомат зачем будешь стрелка выявлять «Как скажу, кидай камешек вон туда, понял?» «Понял?» «Давай!» Полетел первый камешек. Снайпер среагировал на него. Видать, нервы тоже были напряжены. Не рассмотрел в порыве, что это. И выдал себя. «Ага, вижу!» Выдохнул Макс. И дал очередь. Пули полетели кучно, но в цель не попали. Противник через некоторое время вновь начал палить в ответ. «Твою мать!» – сквозь зубы процедил Макс. Ситуация была дрянной. «Давай еще!» Егорка швырнул камешек, но на этот раз противник на уловку не клюнул. Макс выругался. «Будем ждать!» Это единственное, что и оставалось. Затихарились. Макс неотрывно следил за местом, где сидел снайпер, чтобы не пропустить его передислокацию. Но противник не уходил, он, кажется, тоже ждал, когда его цель выйдет из укрытия. Потянулось время, минуты ползли, как часы, и с каждой минутой нервы натягивали все сильнее и сильнее. Егорка ерзал, все норовил высунуться, Макс отвешивал ему оплеухи, ругал сквозь зубы. Потом, когда, казалось, прошло уже часа три, решили вновь попытать счастье. Макс дал знак, сам приготовился, кивнул головой. Егорка швырнул камень. Стрелок отреагировал, начал стрелять. Есть! Выдохнул Макс, заприметив противника вместе его укрытия и успев дать хорошую очередь. На той стороне стрельбища раздался рык сквозь зубы. Попал! крикнул радостно Макс, а потом скомандовал. Бежим скорее! Рванули из укрытия. Это было рискованно, но Макс был уверен, что сейчас ответного огня не будет, не прогадал. Верно, его пуля попала в снайпера, и тому сейчас было не до того, чтобы стрелять в ответ. На мгновение в голове промелькнула страшная мысль, а ведь прав был и горка. Убить надо было этого гада еще тогда, когда он без сознания в машине валялся. Меньше бы проблем было, и времени столько не потеряли. Но добивать сейчас опасно, слишком далеко идти, и еще неизвестно, что там и как. Едва подскочишь, а он ответную очередь даст. Нет, сейчас только бежать. Противник ранен, а значит уже не сможет преследовать. ⁇ Рванули через кусты ⁇ Егорка замешкался, выбежав на самый простреливаемый участок. Макс толкнул его. ⁇ Давай, живей! ⁇ По врагу через плотные колючие ветви, раздирая одежду и кожу, туда к спасению. Скорее, скорее! «Бежали долго, тяжело. Наконец вышли на нормальную дорогу. Замедлились, но полностью останавливаться не стали». «Еле ушли!» – тяжело дыша произнес Егорка. «Верно!» – угрюмо кивнул Макс, продолжая обдумывать мысль насчет убийства. Почему-то взяла злоба. Захотелось прикрикнуть на мальца, но Макс держался. «Злость это была от того, что молодняк был прав» он в этом мире знает много больше его макса прибывшего сюда из прошлого и наверное иногда стоит прислушиваться к нему далеко еще до твоей этой страны радостей спросил макс оттирая лоб от пота егорка прикинул расстояние пожал плечами наверное дня два наверное уточнил макс егорка виновато кивнул замечательно вздохнул максим Двинули молча, шли часа три, перекусывая на ходу. Потом, когда солнце уже начало спускаться к горизонту, вдали показался лес. И Макс приободрился, словно почувствовал, что скоро уже будет цель, которой он идет. И сам не знал, почему так подумал. Может, лес показался знакомым, бывал уже здесь. Парень принялся разглядывать деревья, пытаясь увидеть в них знакомые очертания, места. И даже стало казаться, да, действительно был уже тут. Вон та полянка, на такой же в позапрошлом году всей семьей отдыхали, и даже что-то вроде кострища видать. Макс двинул быстрее, нетерпение разрывало его душу. Только вот Егорка напротив идти стал медленней. «Что такое?» – не оборачиваясь, спросил Макс. «Поторопись!» «Я... я туда не пойду!» – выдохнул Егорка. Остановился, а потом, срываясь на молящий шепот, безумно затараторил: «Не пойду, ни за что не пойду».